Глава девятая. Ритуал пробуждения. «Сосредоточься!» — рявкнул Данияр, когда и на третий день повторилось все то же самое. «Ты совсем не стараешься!» «Я стараюсь!» — разозлилась Даная. «Мы пытаемся уже битый час. Я не понимаю, что еще надо сделать». «Ты не слушаешь!» — шаман повысил голос. «Я же объясняю!» что нужно собраться и услышать внутренний голос. Он приведет тебя в нужное место. А ты просто сидишь с закрытыми глазами и считаешь овец. Может, хватит уже на меня орать? Я делаю, что могу. Учитель из тебя отвратительный. Данияр закатил глаза. Если бы ты проявила хоть немного усердия, все бы получилось. Баран и тот бы уже понял. Дана потеряла дар речи. Она и так чувствовала себя не в своей тарелке, из-за своего происхождения. В комплекте к нему не прилагалось инструкции, как правильно быть и провидицей, и Дрога одновременно. По факту она осталась все той же девушкой, какой была до прихода в деревню, с кучей трудностей, душевных травм и потерь. Но только сейчас еще добавился груз ответственности за то, что ей суждено изменить мир. Она даже не имеет представления, как пройти ритуал. Вдобавок ко всему, милания при смерти. И никто не может дать по-настоящему дельный совет. Да не яр! Нуала вышла на поляну из леса со стороны деревни. В руках у нее была корзинка с едой. Ты неисправим. Я тебе уже много раз говорила. Учитель должен проявлять терпение, а ты своей вспыльчивостью только смущаешь и пугаешь ее. На сегодня все. Вам обоим надо остыть. У нас нет на это времени. Данияр снова закатил глаза. «Она совершенно не готова!» «Верно. И, конечно, если ты будешь орать на весь лес, Дани сразу же поймет, что ты от нее хочешь. На сегодня закончили. Это не обсуждается». Данияр больше не стал спорить. Он недовольно посмотрел сначала на Нуалу, потом на дочь и направился в сторону деревни, что-то гневно бормоча себе под нос. «Давай прогуляемся, дорогая» предложила женщина, нежно взяв девушку под руку. «Я очень люблю это озеро. Тут так спокойно. Часто прихожу сюда, когда нужно очистить разум и подумать». «Бабушка, почему мне не выходит?» «Эта мысль тебя и тормозит». Но Алла дотронулась указательным пальцем до лба девушки. «Наши мысли могут как помогать нам, так и мешать. Думай не о том, чего ты не можешь» а о том, что ты можешь сделать, чтобы все получилось. Что ты чувствуешь перед тем, как подумать, что ничего не выходит?» Дана задумалась. Когда только начались занятия с Данияром, она с таким энтузиазмом за это взялась, так жаждала все понять, ловила каждое слово. Первая неудача не отбила у нее желания. Но с каждой следующей попыткой она все раньше теряла концентрацию, и все сложнее ей было удержать внимание. Да и Данияр не облегчал задачу. Но Алла правильно сказала. Он слишком вспыльчивый, и это сильно мешает. «Злость», — вдруг осенила девушку. «Я начинаю чувствовать злость». «Верно», — мягко улыбнулась знахарка. «Именно злость порождает в нас неверные мысли. И неважно, что вызывает это чувство. Злимся мы на кого-то или же на самих себя. Главное, что с нами происходит в этот момент» а чаще всего происходит именно то, с чем сейчас столкнулась ты. Дана задумалась, но не совсем поняла, что теперь с этим делать. «Да он просто невозможен. Отец совершенно не умеет объяснять. С каждым разом я все больше убеждаюсь, что ничего из этой зайти не выйдет». «Вот именно». У Нуала сверкнули глаза, и Дана, непонимающе, похлопала ресницами. «Ты заранее настроена на провал». А когда не получается, злишься и думаешь, «Я же была права! Вот я так и знала, что ничего не выйдет!» Принцесса молчала. Она действительно так думала. Знахарка дала ей немного времени собраться с мыслями, а затем осторожно продолжила. «Любая наша мысль притягивает из пространства то, о чем думаешь. Если ты заранее уверена в промахе, то непременно промахнешься. Но если ты настроена на хороший результат...» то все получится». «А вот и нет», — очнулась и возразила Дана. «Когда мы только начали тренировки, я была полна энтузиазма и верила, что справлюсь, но оказалось наоборот». «Потому что нужно искренне прочувствовать, поверить в успех, представить его, прожить. К тому же ведь это еще не конец». Но Алла только мягко улыбнулась. «Любые неудачи нам даны только для того, чтобы мы поняли, правильно ли движемся, той или дорогой идем, те ли инструменты используем. Это величайший труд. Не злиться, когда что-то идет не так, как ты хочешь, а увидеть в этом возможность роста. Подумай не о том, что у тебя не получается заглянуть в прошлое, а о том, что ты можешь сделать, чтобы туда заглянуть». Дана снова задумалась. Знахарка говорила загадками, но в ее словах был смысл. Так. «И что же я могу сделать?» Девушка сделала глубокий вдох, успокаивая бушующий поток мыслей. «В твоей голове слишком много лишнего», снова подала голос знахарка, усаживаясь на поваленное дерево. «Ты барахтаешься в каше из мыслей. Прошлое говорит тихо, и чтобы его расслышать, нужно освободить вот этот сосуд». Но Алла снова указательным пальцем прикоснулась к колбу девушки. «Так только лишние мысли перестанут галдеть, туман рассеется, и ты увидишь то, что должна». «Ну не вздыхай, так тяжело!» Женщина засмеялась и мягко похлопала Дану по щеке. Несмотря на прохладу, осень уже обрела полную власть над природой. Руки Нуалы были теплые и сухие, от них приятно пахло травами. «Не волнуйся», — успокоила бабушка. Я научу тебя, как освободить разум. Ты совсем справишься. Спасибо. Я очень постараюсь. Принцесса почувствовала, как с плеч свалился тяжкий груз. Стало намного легче дышать. Дана на пару мгновений прикрыла глаза. Она сидела вместе с женщиной на поваленном дереве, вдыхая запах земли, жухлой травы и опавших листьев. Солнце с трудом пробивалось сквозь сплетенные ветви деревьев и низкие облака. Сумерки опускались быстро, но бабушка с принцессой не торопились возвращаться в деревню, наслаждаясь вечерним спокойствием. Все еще гуляете?» раздался из-за спины знакомый голос. «Почти стемнело. Мы уже начали волноваться. Решили пойти вам навстречу». Из чащи показались две высокие фигуры. Даррен и Лейген шли друг от друга на некотором расстоянии. Они с самого начала не особо поладили. Дана предполагала, что двум волкам, равным по силе, сложно ужиться на маленькой территории. Эти двое во многом были похожи, и эта схожесть не позволяла им сблизиться. «Уже настолько поздно?» — спохватила изнахарка. «Как быстро летит время за хорошей беседой! Думаю, нам пора возвращаться и хорошенько отдохнуть, а завтра утром приступим к занятиям». «Да». Нежная улыбка тронула уголки губ Даны. Она повернулась и крепко обняла женщину. Спасибо, бабушка. Я очень рада, что ты у меня есть. А теперь ступай. Нуала погладила девушку по спине. Мы с Лейгином потихоньку пойдем следом за вами. Опять поругались с Данияром? Спросил Даран, когда они шли через лес к деревне. Он рвет и мечет. Наорал на детей, потому что они неправильно играли, и закрылся в хижине. «Да», — ухмыльнулась Дана, — «он ведет себя, как ребенок. Никак не могу понять, что я делаю не так, а он не объясняет, только злится и кричит. Не могу поверить, что мы родственники». «А я как раз-таки могу», — рассмеялся Даран. «И на что это ты намекаешь?» — принцесса насупилась. «Я не намекаю, Дан, а говорю прямо». «Вы очень похожи». «Неправда», — возмутилась девушка и ускорила шаг. «Мы совсем разные, как небо и земля». Юноша, посмеиваясь, поспешил за ней. «Ну вот видишь, о чем я тебе и толкую. Ты ведешь себя точно так же, как он. Может быть, в чем-то вы не похожи, но злитесь совершенно одинаково». Дана хмыкнула и, не оборачиваясь, пошла дальше, широко размахивая руками. Даран шел следом, постоянно прокашливаясь, чтобы не рассмеяться. Принцесса прекрасно понимала, что он не хотел ее задеть, но делала вид, что обиделась. «Как-то по-детски», — мелькнула у нее мысль. Только вот вдруг видел, что она просто прячет улыбку. И это веселило его еще больше. Рано утром Дана вместе с Нуалой снова отправилась на озеро. При этом знахарка велела никому их не беспокоить по пустякам, чтобы не сбивать настрой принцессы. «Девочка моя!» — ласково начала бабушка. «Когда в голове полная каша, нам становится сложно управлять своими эмоциями и видеть истину во многих вещах. Нас может вывести из равновесия любое слово или действие. Мы можем наговорить много обидного нашим близким. Такие эмоции очень вредят нашему духу и нашему телу». «А при чем тут тело?» — удивилась Даная. Любые эмоциональные процессы, особенно негативные, так или иначе влияют на наше физическое состояние. Но Алла старалась объяснять как можно более простыми словами. Например, когда ты злишься, сердце начинает биться чаще, сбивается дыхание, кровь как будто бурлит в венах, закипает. А такое состояние очень вредно для нашего тела. Если часто подвергать его подобным испытаниям и проверкам на прочность, Оно быстро изнашивается. «Кажется, я поняла», — задумалась девушка. «После того, как злость уходит, такое ощущение, что закончились силы». «Именно поэтому я прихожу сюда время от времени, чтобы отпустить мысли, успокоить разум и привести в равновесие тело и дух. Мне очень помогают медитации. Сначала это кажется сложной задачей, ведь нужно сидеть неподвижно, «Стараться отодвинуть поток лишнего шума и сосредоточиться на главном». «И не смотри на меня скептически», — засмеялась женщина. «Это особенно важно, когда с тобой случается много плохого. Нужно понять, все это происходит не с тобой, а ради тебя». «Бабушка, ты говоришь загадками». Дана закрыла лицо руками и потерла глаза. «Я говорю о том, что Вселенная ведет тебя в верном направлении». Она хочет, чтобы ты была счастливой, здоровой, веселой. Но для этого нужно сделать определенные шаги. Ты должна получить некие знания и опыт, любой, и положительный, и не очень. Без этого невозможно движение вперед. Ты должна понять, что все идет как надо и только во благо тебе. Поэтому, когда рой в голове начинает гудеть сильнее, нужно остановиться и прислушаться. Что говорит тебе твое тело, твоя душа? а не мусолить все мысли сразу, в надежде понять все целиком. Тут как раз и помогает медитация. «Ну хорошо». Девушка пожала плечами, хоть и думала, что вселенная к ней уж слишком жестока. «И как это делается?» «Садись», — предложила бабушка, отдавая девушке подушку и присаживаясь на тот самый настил, который пару дней назад принес Данияр. «Теперь закрой глаза». Сделай глубокий вдох, затем медленный и спокойный выдох. Представь, что находишься в прекрасном месте, где тебе спокойно и хорошо. Сосредоточь внимание на этом ощущении безопасности. Почувствуй, как вокруг тебя струится теплый свет, и ты наполняешься этим светом. Он проясняет твои мысли, убирает то лишнее, что тебя тяготит. Почувствуй, как тяжелый мысленный груз растворился в этом потоке. Тебе легко и спокойно». Через полчаса девушка открыла глаза. Она не совсем поняла, что произошло, но действительно чувствовала умиротворение. «Бабушка», — наконец сказала Дана, «у тебя дар успокаивать людей». «Я уже много лет медитирую, дорогая», — тепло улыбнулась старушка. Я учу тебя этому только потому, что это работает». Завтра продолжим, а пока погуляй немного у озера и постарайся просто расслабиться. Принцесса с горечью осознала, что следующего безлуния ждать еще целый месяц. Но, как говорила Нуала, надо набраться терпения, потому что терпение — орудие победителя. Месяц, конечно, выдался очень скучным. Поначалу время тянулось невероятно медленно, но медитации с целительницей приносили свои плоды. Даррен старался не отходить от девушки ни на шаг. Он все еще подозревал в случившемся с Меланией воинов друга и совершенно не стеснялся открыто демонстрировать это. Данай как-то стала свидетелем их ссоры с Лейгином. «Если тебе есть что сказать, говори ты мне в лицо!» — огрызнулся глава воинов друга. «А я и говорю тебе в лицо. Я найду того, кто пытался убить Мел, и узнаю, зачем». Никто из нас не стал бы причинять еврет. Тебе стоит обратить внимание на своих так называемых друзей. Лейген редко выходил из себя, но в тот момент он начал закипать. Мои люди, как и ни один человек в нашей деревне, не причастны. Все проблемы начались с вашим приходом. Мэл хотела вернуть дар, поэтому пожертвовала собой. Это оскорбляешь ее выбор. Какие высокие речи. Даррену было все равно, что о нем думают. Гораздо важнее для него было защитить принцессу. Поэтому цель номер один — найти виновного, а для этого все средства хороши. Я буду следить за тобой и за каждой твоей шестеркой. и когда найду предателя, спущу с него шкуру. Не смей без доказательств обвинять меня и моих ребят. А может, это был ты? И сейчас просто отводишь от себя подозрения? Ха-ха. «Ты сам-то себя слышишь? Я узнаю, кто из вас крыса». «Прекратите оба!» — вмешалась принцесса, которой надоело за этим наблюдать. «Ведете себя как дети. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это объединить силы и держаться вместе». «Разговаривать с ним просто невозможно», — огрызнулся лэнген «Он же ненормальный». «Что ты сказал?» Удара на глаза налились кровью. Он сделал два уверенных шага к Лейгину, готовясь повыбивать ему все зубы. Но Данаев встала между ними. «Вы оба просто невозможны! Либо вы сейчас же прекратите перепалку, либо я отхлещу вас обоих вот этой веткой!» Она подняла с земли хворостину и как хлыстом рассекла воздух. Ссорившиеся иронично вскинули брови. Владан прыснул, наблюдая за ними со стороны. «Не верите?» Девушка хлестнула одного и другого по ногам, отчего ребята отпрыгнули в сторону. «Видите, я не шучу!» «А поскольку вы не сможете меня ударить, то просто окажетесь побитыми. Ну, мне продолжать?» Она хлестнула еще раз, и спорщики сдались. «Ладно». Даррен закатил глаза. «Я уйду, но все равно буду за тобой следить». Он ткнул указательным пальцем Лейгину в грудь и не смей подходить к дании пока я не найду крысу». А тебе могу сказать то же самое», — огрызнулся командир воинов друга. «Оставайся все время на виду». Они разошлись, и благодаря принцессе все кончилось без разбитых губ и синяков под глазами. Но у каждого на душе кошки скребли. С Данияром Дана общалась мало. Она старалась избегать его, поскольку не хотела, чтобы отец испортил весь настрой и спокойствие, над которыми она так упорно трудилась. И все же мужчина умудрился рассказать дочери о своих предположениях. Если ему удастся вернуть дар, то милания поправится. Дана сочла его слова разумными, поэтому медитировала с особым старанием под контролем Нуалы. И к моменту, когда луна вновь исчезла с небосвода, девушка уже немного научилась управлять своими чувствами. Данияр, на удивление, тоже вел себя по-другому. Он больше не злился и не закатывал глаза. Целительница рассказала по секрету, что шамана отчитал старейшина, узнав о неудачных попытках. «Ну что?» — спросил отец, завершив уже знакомую процедуру подготовки. «Мы можем начинать, если ты не против». «Да», — уверенно ответила Дана. «Теперь я готова». Она закрыла глаза, и последовала за своим сознанием. Снова ощутила запах жжённой датуры, почувствовала, как Данияра закручивает вокруг нее вихрь энергии, увидела густой туман. Но в этот раз она не испугалась, а просто погрузилась в него, постепенно, шаг за шагом, пробираясь вглубь времен, где ее ждала неизвестность. Вдруг Даная почувствовала что-то в своей ладони. Красная нить появилась неожиданно, Девушка уверенно сжала пальцы в кулак, стараясь не упустить свой путеводный шанс. Нить вела ее сквозь почти непроницаемый туман. Он обволакивал, застилал глаза, мешал дышать, но Дана упорно продолжала свой путь. «Что это?» — сказала она вслух, сама не понимая, слышал ли ее Данияр, или это все происходило у нее в голове. «Дана!» — мягкий женский голос прозвучал так близко, что девушка вздрогнула иди ко мне милая и я покажу тебе где ты принцесса вертела головой тщетно пытаясь увидеть кто ее зовет пожалуйста покажись мне перед глазами возникла дорого обставленная зала с множеством свечей после непроглядного тумана голова начала нестерпимо трещать от яркого света Сияние от золотых предметов в комнате было таким сильным, Что слепило глаза. Дана поморщилась, но продолжала всматриваться в видение. Я уничтожил всю твою деревню. Этот властный самодовольный голос принцесса ни с чем не могла бы спутать. Мороз пробежал по коже, когда Дана увидела волика на расстоянии вытянутой руки. Он смотрел прямо на нее торжествующим взглядом. На миг девушке показалось, что у нее вот-вот остановится сердце. Она сделала шаг в сторону, король продолжал смотреть прямо перед собой. «Нет!» — истошно выкрикнула женщина, которую Даная раньше не замечала. «Так он говорил с ней!» Девушка выдохнула с облегчением. «Что ты натворил? Ты монстр, чудовище! Тебе придется заплатить за это очень высокую цену!» Женщина плакала, кричала, била волика в грудь. Его жуткий смех пробирал до костей. «Я предупреждал тебя, Лейла». «Лейла? Это та провидица, которая предсказала мое рождение?» Принцесса на мгновение задумалась, а потом поняла. «Точно. Волик же сказал, что сжег ее деревню. Значит, это могла быть только она». «Я предупреждал. Если не примешь мое предложение, тебя ждет незавидная судьба», — продолжал король. «Ты же провидица!» Должна была увидеть, что произойдет. Я увидела, но слишком поздно. Тому, чего ты хочешь, никогда не бывать. Неужели? Он торжествующе скрестил руки на груди. Наш тобой сын возродит род прорицателей, и тогда они все будут служить мне. Лейла рассмеялась сквозь слезы. Выглядела она как безумная. А я разве тебе не говорила? Глаза женщины сверкнули нехорошим огнем. «Дар передается только по женской линии. Сколько бы наложниц не было у моего сына, и если его женой не станет женщина моего рода, у него никогда не появится провидец». «Что?» Волик обезумел от гнева, ожесточенно схватив женщину за плечи. Дане даже показалось, что она слышит, как трещат хрупкие кости. Тогда твой дар умрет вместе с тобой. У тебя нет выбора. Ты либо примешь мое предложение, и дар перейдет к моему ребенку, либо на тебе род правицев оборвется, как однажды исчезли дрога с лица земли. В свете множества свечей блеснуло лезвие кинжала. Лейла сделала точный выпад. Принцесса даже не заметила, как все произошло. Но король был сильнее. Он перехватил руку женщины, и одним точным движением всадила этот же клинок ей в грудь. «Нет!» — вскрикнула Дана, бросаясь на помощь. Все казалось таким реальным, и она совсем забыла, что это всего лишь воспоминания, иллюзия, воссозданная энергия. Принцесса могла только стоять и смотреть, но помочь была не в силах. «Ты ошибаешься!» Лейла лежала на полу, хватая ртом воздух, но вдруг повернула голову и не показалось, что она смотрит прямо на нее. Девушка даже обернулась по сторонам, но больше никого в комнате не было. «Не я последняя из рода. На смену мне придет та, чей дар будет намного превосходить мой собственный. И она — твоя самая страшная кара. Своими действиями ты только запустил механизм, и теперь отчет пошел». «Что?» Ухмылка короля дрогнула. Он схватил Лейлу за ворот и рывком поднял с пола. «Что ты сейчас сказала? Я уничтожила их! На пепелище никого больше не осталось! Никто не выжил!» «Ее там не было!» Лейла еле дышала. «Я велела женщине, которая носила под сердцем следующего обладателя дара, бежать из деревни!» Она закашлялась, Глаза покрылись мутной поволокой, но провидица улыбалась. «Этой девочке суждено стать принцессой страны, которую ты так ненавидишь. Она всегда будет тенью смерти ходить около тебя, и тебе не скрыться, потому что из-за нее ты лишишься всего». «Не неси Я буду править вечность!» С этими словами он отпрянул от женщины, и пули вылетел из зала на ходу раздавая приказы. Дана уже не слышала его слов. Она подбежала к провидице и опустилась на колени. «Я знала, что ты выживешь и захочешь отыскать свой дар, Дана». «Вы говорите со мной?» — удивилась девушка и снова оглянулась. «Но как такое возможно? И откуда вы знаете мое имя?» «Сейчас важно другое», — прохрипела Лейла. «Я хотела извиниться перед тобой». «На пороге смерти провидице приходит мощное видение, и мы не можем держать его в себе». «Я не понимаю». «Прости меня», — продолжала женщина. «Я ведь только что рассказала ему, что принцесса Артании — носитель дара». «Теперь понятно, почему он напал на дворец». «Послушай», — Лейла понизила голос. «Дар всегда жил в тебе». Ты можешь пробудить его в любой момент, когда искренне поверишь, что он всегда был твоим. Ничего не бойся, ты сможешь. Но почему вы позволили ему уничтожить вашу деревню? Почему не предупредили жителей? Да, она очень злилась на Лейлу за это. Я не могла поступить иначе. Снова кашель. Из уголка рта показалась струйка крови и стекла по подбородку. Я правда хотела согласиться стать его наложницей, чтобы спасти своих родных. Но мне было видение. Если я приму предложение, он все равно осуществит задуманное, но позже. Я видела, как он убивает тебя. Видела, как наша с ним будущая дочь получает дар. И видела, что произойдет потом. Тирания, жестокость, смерть. С ее помощью он бы завоевал мир. Кругом паника, произвол солдат и страх. «Подождите, не умирайте!» Плакала Дана, когда провидица закрыла глаза. «Лейла, прошу, скажите, что мне делать?» «Поверь», — прошептала она. «Вера может все. Вера — ключ ко всему». «Дана, дочка, очнись!» Данияра за всех сил старался вывести девушку из мер грез. Но она была без чувств, бормотала что-то себе под нос. Глаза закатились, обнажив белки. Выглядела она жутко. «В чем дело? Что с ней?» даран подскочил первым, но Алла спешила следом. «Она не в себе», — растерялся мужчина. «Так верните ее!» Юноша испугался не на шутку. «Я делаю все возможное! Это не так просто!» «Мне плевать, что вам для этого нужно!» даран сверкнул глазами, во взгляде читалось безумие. Если вы должны умереть, чтобы она очнулась, я убью вас без колебаний». Данияр порылся в сумке и достал какую-то траву и кристаллы. Даррен сел рядом с принцессой, обнял и начал нежно звать по имени. «Дана, вернись ко мне, пожалуйста». Нуала забрала у шамана все, что он выудил из мешка, и принялась толочь свежие травы, на шептовое заклинание. Даран ничего не понял, но это было неважно. Если это сработает, я сам буду говорить то же самое. Данияр окунул палец в ступку и намазал травяной жижей виски Данай. Она вдруг скорчилась, тело выгнулось, принцессу пробила судорога. «Держи ее! Крепче! Мы должны ее вернуть! Это единственный способ!» Данияр продолжал втирать снадобье, а Даран крепко держал девушку, чтобы она не навредила себе. Спустя несколько мучительных минут ее тело обмякло. Дана повисла на руках друга. Румянец сошел с ее щек, лоб покрыл холодный пот, а волосы налипли на мокрое лицо беспорядочными прядями. «Неси ее в хижину», — решительно сказала Нуала. «Дана вернулась, но ее сознание очень ослабло. Я прослежу за ней». Все в деревне переполошились когда Даррен с принцессой на руках стремительно прошагал мимо главной площади. Элрот уже ждал их на границе поселения и чуть с ума не сошел, увидев сестру в таком состоянии. «Что случилось?» — спросил он, поспевая за юношей. «У него спроси», — огрызнулся Даран, кивая на Данияра, шедшего следом. Элрот замедлил шаг, резко развернулся и со всего размаха врезал шаману по лицу. Но Алла вскрикнула от неожиданности. Мужчина повалился на землю, сплёвывая кровь. Принц хотел ударить второй раз, но только схватил Данияра одной рукой за рубаху. «Только благодаря Дане ты еще жив!» сверкнул глазами наследник, нависая над мужчиной. «Но если с ней что-то случится, желающих прикончить тебя станет на одного больше!» Целительница пробежала мимо них к хижине Даны несколько раз обернувшись по дороге. Но Алла велела девочкам-помощницам подогреть воду, принести ее травы и полотенце, а потом закрыла дверь перед носом верного друга и никого не впускала в хижину всю ночь. На утро Дана наконец уснула тревожным сном, и целительница оставила ее одну, чтобы не мешать сознанию девушки вернуться.